Глава пятая. Открытие. Раньше я думал, что это невозможно. И все-таки это произошло. Я оказался внутри гига и теперь живу в нем. Движусь с легкостью, открывая одну хорошо обустроенную камеру за другой. Мне даже не требуется каких-то особых усилий, чтобы изучать нового хозяина. Все происходит само собой. Так, естественно, точно именно это мне и было предназначено. Вернее, новую хозяйку. Это гиг по типу «Она». Я никуда не спешу, как-то постепенно я начал понимать язык гигов, а вместе с ним и систему их связи со всем существующим. Гиги – существа с взаимоисключающими свойствами. Они сильны и многое могут, но всегда чего-то боятся. Это главное, что я понял в них. Страх пропитывает все стенки из отсеков гибкие прочные оболочки трубопроводов. Это страх из текущих жизней. Связанный с какими-то настоящими опасностями и нежеланием их принять. Страх, появляющийся из подваль, под покровом отваги жить, ничего не желающий разбирать. У каждого гига этот страх свой. Но кажется, у каждого из них есть еще один более глубинный страх, общий. Находясь в камерах хозяйки, я могу к нему прикоснуться – Он твердый, упругий, свернут в тонкие трубочки и лежит неприметно под более нежными пленками и слоями мякоти. В тех гигах, с кем говорит хозяйка, я улавливаю его как звук. Он кажется низким, почти неразличимым гудом. Глубинные страхи других гигов реагируют на ее страх, как бы подключаются к нему. Возможно, сами гиги ничего не знают об этом. Может быть, это отложенный страх их бесстрашных предшественников, живших в назад реальности. Нерастраченный страх предшественников, который был передан нынешним гигам неизвестным мне способом. В обычной жизни гига он не активирован, а тщательно свернутый, как тайно упакован внутри центральных резервуаров, которыми оснащен каждый отсек гигантского тела. Отсеки и камеры очень разные, разных форм и размеров, разных условий для жизни полусуществ, населяющих их. Но тайна у всех отсеков одна. Когда этот глубинный гигантский страх по каким-то причинам активируется и выпускается, он быстро захватывает, заполняя собой все пространство отсека. Тесная, липкая в отсеках гиганта, активировавшего свой глубинный страх. Он разворачивается и разворачивается, прибывает и прибывает. Он вкусный. Но по питательности, конечно, обманка. Не дает никаких сил, только ускоряет голод и жадность. Пожирая его, трудно остановиться. Мой гик довольно мягкая она, слабоголосая, льющая полубессмысленную речевую жидкость, подобную жидкости трубопроводов, переносящей полусущества пластинки-обломки. Это она, уже довольно давно существующая в наружном мире, который, кажется, называет планета Земля. Моя хозяйка уже успела от этого устать. Призвук усталости есть во всем, что она делает и говорит. Обычно она равномерна и будто слегка замедлена в движениях. Слабой их энергии исполнена забота обо всех, с кем она встречается. Для нее в этой заботе нет особого смысла и радости. Об этом я догадываюсь по вялым процессам внутри ее камер. Отсеки не освещаются, Трубопроводы холодны, а большинство полусуществ внутри камер пребывают в режиме сна. Так происходит при контакте со всеми существами, кроме одного. Судя по низкому и какому-то острому голосу, это он. Его слова наполнены вибрацией, и силой. Он называет хозяйку «ма», а она его «лыж». Когда острый гик разговаривает с «ма», его глубинный страх мною не регистрируется. При встрече с слышим хозяйка оживает, ее камеры отсеки наполняет мягкий свет и тихий звон. Она вся преображается изнутри. «Будь в ней теперь прекрасно!» Голос набирает силу и становится похож на обещание чего-то несуществующего, даже немного вязким, столько в нем нежности. Когда лыж уходит, голос у хозяйки примешивается обреченность на сдвинутую вперед реальность, и все. Нежность сохраняется как фантом, как воспоминания. Все процессы в ее отсеках повторяются, и мне надоедает за ними следить. Я и сам наполняюсь какой-то скукой. Мне хочется замереть. Точно на меня действует этот общий режим экономии сил. Это длится до тех пор, пока в хозяйку не проникает догадка о бездне, куда может кануть все, чем она дорожит, и она сама. Эта догадка находит на нее как приступ, обессиливая все тело, Но вот что странно. Вместо того, чтобы замереть, сберегая силы перед ужасом, тело-мир, наоборот, начинает разогреваться. Течение жидкости в трубопроводах ускоряется так, что все идет кувырком. Слои перемешиваются, внутрикамерные полусущества толкутся, падают друг на друга, ломают и лихорадочно пожирают друг друга. Хозяйка кричит, извергая вовне всю оставшуюся в ней энергию. Она задевает внешние существа и разрушает неживые детали. Глубинный страх активирован и заполняет пространство, раздувая отсеки и разрушая их. Нет, я не боюсь этих приступов хозяйки, я продолжаю заниматься своими делами. Открывать камеры и выедать из них кусочки, оставляя обломки отростков двигаться дальше, я не встречаю сопротивления. Попав в гортань милой хозяйки, я ушел уже довольно далеко в изучении ее тела мира, но всегда могу вернуться по своим следам. Я не боюсь кануть. Тот, кто не способен к самостоятельной жизни вне какого-либо существа, наверное, не может ни жить вполне, ни исчезнуть вполне. Я много думаю об этом. Я понял, что существует только в хозяевах, открывая их особенности. Живу познанием их. Сейчас у меня нет другого смысла и цели. Когда-то я любил летучего и хотел раствориться в нем, но не смог. С тех пор я выращиваю в себе одно понимание. Я знаю, что должен любить своих хозяев. У меня это не получается. Ну так и что ж, понимание лучше, чем ничего. Я и не существо, и не вещество, но полусуществую. Мое положение не определено. А что, если я вообще никто? Если я такой же, как страх, переключатель реакции тех, в ком нахожусь? Несмотря на то, что у меня есть отростки и возможность свободно думать, я и сам не знаю, насколько я жив, а насколько мертв. Печаль и утрата смысла, они ведь близки. Я кое-что понял об этом. В мире гигов слияние печали и пустоты приводит к разрушениям чудовищной силы. А ведь ни печаль, ни бессмысленность, даже ни причины событий. Или так? Это причины, не предшествующие событиям, а наоборот, сдвинутые вперед. Это то, что наступает потом. Точно сдвинутая вперед реальность пожирает кончик, сдвинутый назад реальности. Милая хозяйка и ее жизнь позволили мне увидеть, что во внешнем мире гигов события могут не вести к чему-то, а быть просто топливом для возобновления каких-то состояний. Наверное, события гигов могут вообще не иметь никаких причин. Иногда мне кажется, гиги могут менять характер своих действий под влиянием необнаруживаемых ими вещей, и это не обязательно чувство. Агент влияния создает какую-то краткосрочную связь существ и объектов, а потом он исчезает из взаимодействия, и остается пустота. Мои мысли, может быть, теперь не так прозрачны, в них возникло что-то мутное, тяжелое, оттягивающее назад. Но открылись пространства и пространство непонятного. У меня не было бы шанса узнать все это, если бы не приступ, вызвавший нападение будущей хозяйки на прежнюю. Это нападение не было местью за то, что плавно утащило полагающуюся хозяйке пищу. Пища оказалась просто сдергивателем затаенного страха, разрушающего хозяйку. Когда на милую хозяйку находит облако ярости, кажется, что она не просто боится бездны, Обросает в нее кусок сдвинутой назад реальности, в которой, как ей кажется, она сама сделала что-то не так. Кусок своей жизни, и вместе с ним всех, кто ее населял. Но для хозяйки в нормальном состоянии уничтожение живых существ и неживых элементов никак не может быть целью. Наоборот, деля на всех свою печальную любовь, она занята заботой. Выброс ярости куда-то вовне освобождения от нее — Вот единственная цель во время приступов. Возвращение к обычному режиму существования. Наверное, этой яростью хозяйка кормит бездну, чтобы она ее не тревожила. Конечно, это странный расход жизненных сил, которых у милой хозяйки совсем немного. Я чувствую, она слабеет. Пора возвращаться в поверхностные слои глотки, хотя это довольно трудно. Горло хозяйки сотрясается, ходит ходуном, и издает страшные низкие звуки. Яростная буря взбалтывает все полусущества, живущие внутри, некоторые погибают. Те, что покрепче, становятся еще крепче. Жизнь хозяйки делится на два внешних отсека, соединенных цепочкой множественных промежуточных событий и смыслов. Один отсек я называю про себя шумный. Там суета, незнакомые гиги, грубые разговоры, грохот падающих неживых элементов внешнего мира. Другой — Спокойный. Именно спокойный отсек принадлежит хозяйке и папаню медленному гигу, который по вечерам возникает рядом с ней, а потом проваливается в какие-то пустоты. Где-то поодаль находится лыж. Сигналы его присутствия рядом с хозяйкой довольно редки. Голос лыша звучит почти на той же высоте, что и голос папаня, но характер звуков разный. Папань говорит прерывистой, как бы не, хотя в сухих звуках много выщерблен. Это полуразрушенные, пересохшие звуки. Голос, слыша, напротив, свеж и непрерывен. Он называет папаня другим именем. Тэц. Гиги любят давать друг другу странные имена. Все в спокойном отсеке состоит из личного и лишнего. Я часто слышу эти наборы звуков. Первое надо беречь, от второго избавляться. Иногда мне кажется, что хозяйка любит лишнее даже больше, чем личное. Во всяком случае, лишнего у нее больше. «Молчи, женщина!» Так обращается к милой хозяйке Папайн, требует это лишнее убрать. Отношения хозяйки и Папаня строятся на взаимном непонимании. Но это непонимание каким-то образом им еще интересно. Интерес точно висит на тоненькой трубке, жилки Она отмирает но все же еще держится. хозяйки и папанью кажется, что они обречены друг на друга. Папань в режиме спокойного существования разговаривает невнятно, и, если бы не милая хозяйка, я никогда бы не понял, о чем он говорит. — э да, вот в наше время молодежь вжал старш... Папань, ну хватит, хакхе... Он тебя уважает. Молчи, женщина. Когда он идет? К девочке? Или нахерву херву болтлогию? Издалека влажный голос слыша. Тец, успокойся, у меня все хорошо. Ты вообще понимаешь, к чему? Дмы с твоей матерью? Ма, как твой палец, а настроение? Палец уже заживает, милый. Настроение, правда, так себе. Папань, ну перестань. Как-ха? Ма, ты не простыла? Не знаю, немного знобит. Выпью чая с лимоном. Чему вас там учат в этих университетах? Ты понимаешь, что такое жизнь? Давай вызовем врача тебе, ма. Не надо, наш босс этого не любит. Только в крайнем случае. А я нормально. а Апчхи! Рычкалась. Достали вы меня. Папань, перестань. Хрен вам, молчи, женщина. Те и шачат на еврообразование. Не и прав. Я имею прав знать... «Встречается мой сын с девочками или нет?» «Ха-ха! У него все в порядке, дай ему спокойно позавтракать!» «Молчи, женщина! Я хочу знать, нормально мой сын или нет!» «Мею прав!» Тец, все ок!» «Нет, ты он или кто?» «Слышь, не отвечай ему, возьми бутерброды!» «Молчи, женщина! Не вмешивайся, дым мужчин говорят!» «Спасибо, ма! Я поем в городе!» «Хорошо, милый, не принимай близко к сердцу, как... Береги себя!» И когда она приблизилась к лышу и прижалась лицом, так они называют ту часть тела мира, откуда идет звук речи и куда уходит пища, к его высокому лицу, я был у нее в глотке, я и не спешил уходить в глубь ее сладкой усталой мякоти, я оторвался от поверхности пузыря на внешней стенке и блаженно плавал в тягучей жидкости» нагретой ее речью. И когда она прижалась к нему лицом и произнесла неизъяснимо мягкие слова, став настоящей радостной, слабой и любящей, из гортани к нему полетели капли ее жидкой любви, потому что любовь и счастье, которое она в этот миг ощущала, до того насытили вязкую жидкостью горла, что эта жидкость целиком превратилась в любовь. В одной из капель ее горла вместе со своими подобиями оказался я.